Глава восьмая. Арвахану. Струйки воды потянулись от центра связного ромбика вверх. Пока они собирались в голема, все следили за безумием снаружи. Древесники не церемонились, и стены дольмена шатались, скрипели, угрожая похоронить отряд. Ирма умыкнула вражеский лед, который никто не держал, и укрепила камни, как сумела. Немного, но помогло. «Океан, отец!» — послышалось от Голема. «Еле отделаешься от этих! Говори!» «Квак раздрессорат!» — выпалил Герат, прежде чем Мильха открыла рот и покраснела от глупой фразы. Пару секунд Голем молчал. «Квак андалодрис!» — наконец произнес он и разразился бранью. «Герат, опивок малолетний, ты там как оказался? Что я твоей матери скажу, случись чего?» Не успел Фаргрин обеспокоиться, что их услышит, как звуки боя отрезало. Мильха поставила круг тишины. «Думать надо было перед тем, как в гильдию тащиться», — огрызнулся опивок. «У нас огромная проблема, дядя». «Дядя? Говори». Герет в общих словах описал ситуацию, торопясь успеть, пока враги не заметили связного голема. Мильха следила за полукровками, Фаргрин тоже. Он смотрел на детей генасов и видел, что действуют они не очень умело. Многие удары пропадали впустую. Фару, насмотревшемуся на фокус ледяной ведьмы, подумалось, что, скорее всего, эти полукровки нечасто имели дело с тварями. В конце концов, большая часть из них – дети не старше 8 лет. Гери, я хотел как можно дольше хранить в тайне свое участие в этом», сказал голем, выслушав генаса. «Так ты объяснишь маме, почему я не вернулся с задания?» «Герри». «Прости, дядя, но выбор у нас не очень большой». «Я думаю, Герат, думаю». «О борках? Так их тут нет. Чищебный туман сдвинулся далеко на восток. Пришли помощь или сам помоги». «Ладно, там достаточно места. Отправляю Одрин. Есть куда перелиться». «Пусть метит точно в голема. Эй, отойдите-ка все подальше». Голем внезапно превратился в ледяной вихрь. Он рос, обдавая всех мелкими льдинками, и, казалось, грозил поглотить все, как вдруг исчез. На его месте осталась невысокая темноволосая женщина в расшитом снежными узорами платье. Глаза ее были неестественно синими. Она слегка поклонилась Героту. «Милор Терин?» «Брось, Одрин, лучше глянь, что у нас снаружи». Руки женщины покрылись льдом и снегом. «Дети?» — она сильно удивилась, выглянув из дальмена. Фаргрин удивился совсем другому. Вокруг них высилось кольцо ледяных стен, двойных. Между ними оказались полукровки и твари, нападающие на них. Некоторые монстры угодили в лед, но полукровки могли двигаться. «Ага, магиены, думаю, разнесли бы твоего утреда на угольки». Взгляд ее на миг стал отстраненным. «Милорд приказал отправить их к нему». «Так отправляй, только потом вернись, и забери рейта с Лорином в палаты!» Последнее Герат почти прокричал. Взвелись тринадцать вихрей и опали капельками воды на землю. Полукровок на их месте больше не было. Одрин тоже исчезла. Твари мотали головами, не понимая, куда делся враг. Потом увидели оставшихся двуногих у Дальмена, но ледяная стена мешала им добраться до желаемого. А рыцарь опять вернулась в вихри льда и снега. «Леди Одрин», — обратилась к ней Мильха, — «у тех взрослых в крови какой-то яд. Они могут умереть от него за пару минут». Взгляд женщины снова стал рассеянным. «Я передала Милорду», — кивнула она через мгновение. «Раненая уже в главных палатах». Рыцарь отправилась в центральную камеру Дальмена. Фаргрин последовал было за ней, но Мильха остановила его и сунула в руки клочок бумаги. «Что это?» Это для целителей, на всякий случай. Одри, насмотрев камеру с Араной, решила забрать все, что там было. Волчицу, песклявку, баки с непонятной жидкостью, пирамидки. Сделать это за один раз не получилось, понадобилось три переноса. Фаргрин наблюдал за всем, находясь будто в тумане. В его голове билась только одна мысль. Ему не пришлось бросать котенка, песклявку и... и мать. Это слово казалось горьким на вкус, он почти не вспоминал его, считая себя недостойным, но... Как ему еще называть Орану? Ледяная ведьма в очередной раз начудила. Когда Одрин переносила всех, та взяла и не перенеслась. Рыцарь с круглыми глазами отправилась обратно, обыскала все рядом с Дальменом, но Мильха не нашла. Переполох поднялся, не слабый, но Фаргрину было плевать. Ну их эти генасские штучки! Все равно ему не понять большую часть. А то, что ледяная ведьма уникальная ледяная ведьма, это он уяснил давно. «Так не бывает, Фар», — пытался ему объяснить Герат. «Перенос рыцаря окончательно бесповоротен. По крайней мере, всегда так считалось. Сраный пепел, у меня так много вопросов к ней». Что ж, задать их лорд Герат Террин, девятнадцатый в очереди на Эйстурмский престол теперь не мог. Мерзопакостным бородатым дедом, которого он упоминал, оказался сам легендарный рыцарь воды первого ранга, владыка северных земель. Его Герота называл дядей Чудила, предок в каком-то там колене, а не дядя. Кратышка пришел навестить всех на второй день, как отряд перенесли в Эйстурм. Сейчас Фаргвин и Герот сидели напротив палат близнецов Аораны. Писклявку положили к матери. По просьбу Герата и приказу Гера им предоставили лучших целителей. Впрочем, лучшие целители сами были не прочь заниматься ими. Такое они видели впервые – оборотня, превращенного в тварь, и оборотня, превращенного в нечто, существующее без крови. Лечить Арану собирались, взяв за основу идею, описанную в бумажке, которую им отдал Фар. И у лучших целителей было много вопросов к автору этого гениального трактата, написанного на коленке за минуту, но автор пожелал остаться неизвестным. Вопросы касались и Рейта с Лорином, все, что с ними сделала Мильха, не поддавалось простому объяснению. Лорин действительно оказался живее брата, пришел в себя раньше, попытался встать, но ему запретили двигаться и даже держали на снотворных, решив, что так кровь быстрее заменится. Или, скорее, что так, неугомонный больной точно не навредит сам себе. Фар и Герет увидели, как Ирма тонкими пальчиками сжала ладони Рейта. Фар, матерью прошу, не мешаем. Сколько ему лет, Гер? 27 или 29, я точно не помню. Хочешь сказать, он ее старше или на 8, или на 10 лет? Если им будет неважно, то какая разница? Фаргрин не ответил. Факт, что Ирме понравился безбашенный блондин, его удивил. Но разве он может чему-то мешать? Право быть братом в полном смысле этого слова он потерял много лет назад, став Арвахану. Но если котенок будет плакать, он просто голову Рейту оторвет и все. «Знаешь, почему он такой безбашенный?» тихо спросил Герат и продолжил, не дожидаясь ответа. «Даже Лорин не такой. Он Рейту в основном мозги на место и вкручивает». Герат помолчал. «У него была жена и ребенок. Погибли». «Ночной грабитель. Рейт, наверное, сам себя убил бы, если бы Лорин не уговорил его пойти в гильдию наемников, зарабатывать младшей сестре на Королевскую Академию. Она у них аэроген. Они накопили денег на полный срок обучения контракт назад. Так что, может, в твоей сестре он снова найдет счастье? Сраный пепел, фар, пусть попытаются. А если он ей сердце разобьет? Думаешь, можно уберечь от разбитого сердца?» Фаргрин молчал, глядя, как сестра оправляет одеяло на постели Рейта. Сейчас Ирма отлучалась из палат только по нужде. Она ухаживала и за близнецами, и за раной с писклявкой. Последнее казалось Фару невозможным. Дочь женщины, которую он убил, ухаживала за женщиной, которая его родила. Самого Фаргрина девушка все еще сторонилась, но ненавидящий взгляд куда-то исчез. «Что сказал лорд Айсгейр о наших находках?» – спросил Фар, решив сменить тему. «Он будет разбираться. Тут такое творится, и тоже общество знающих пригорело к этому. Только сначала одну проблему решат – не опоздать бы». Об этой проблеме Фаргрин слышал в полуха. Искали вроде как едкую воду и гремучую соль. Он подумал, что сможет быть полезным. «Едкая вода не пахнет, но соль, а здесь о его родных позаботятся». «Слушай, Гер, может, смогу помочь?» «Думаю», — коротышка задумчиво посмотрел на него. «Думаю, да, пошли». Фаргрин встал и хотел было идти за Гератом, но взгляд его упал на Ирму. Та пришла от близнецов в палату Карани. Что-то ей сказала, проверила целительские трубки, поправила кровать, улыбнулась без клявки, хотя та вряд ли что-то понимала и вообще рычала на всех. У Фара в горле вспухком. Он медленно сделал два шага к сестре, а потом не выдержал и бросился перед ней на колени, обнял ее ноги. Ирма тихо ойкнула и провела рукой по его волосам. Уже идя вслед за Геротом, Фаргрин подумал, что у него полжизни не было родных, а вот теперь есть.